Глава пятнадцатая. альбеда Хмурая София сидела напротив меня и думала. И я же ей попросту любовался. Такой хрупкой и беззащитной, но в то же время боевой и неприступной. Когда впервые увидел девушку, то проникся сразу. Хотя бы тем, что она разительно отличалась от других ведьм, с которыми я успел познакомиться. Сестра не в счет. Взгляд уверенный, хоть и немного напуганный. В обморок падать София не собиралась, что меня несказанно радовало. А еще она оказалась очень умной. Раз смогла прислушаться к моим словам и прийти лично. До этого меня обходили стороной, остерегались. У Софии же все было наоборот. Рядом со мной она заметно расслаблялась. Не заметить, как опускаются плечи и смягчается взгляд, было невозможно. То, что я пропал, понял сразу, как только девушка переступила порог этого дома. Это было смело. Даже в той ситуации, в которой она оказалась, все равно держалась достойно и уверенно. Словно все было в ее руках. А я радовался, когда понял, что рядом со мной появилась адекватная ведьма. Мать говорила, что в нашей семье маги и ведьма всегда дружили. Создавали семьи и нисколько не жалели, что шли против сложившейся системы. Если в школе родившуюся ведьмочку учить не хотели, так дома её обучали женщины, рассказывая обо всём не хуже преподавателей в школе, а может, даже в разы лучше. Это я только сегодня понял, когда учебный план увидел. Жутко стало от того, что задумал Ковин. Надо бы сестру оттуда вызволять. «Нечего ей пока что делать в этих стенах. Противица будет возмущаться, но придется надавить. Я же знаю, по какой причине она переступила порог этого учебного заведения. Понимал ее. Однако сейчас обязан был убедить, что теперь все в моих руках. Виновные будут наказаны в любом случае. Справедливость восторжествует. Да, это ранее я воевал один против большинства». Сейчас рядом со мной появляются новые люди, готовые бороться. И тут нужно благодарить лишь одного человека, который каким-то чудесным образом проникал во все сферы жизни. Что касается Ковина, о Хайер знаю давно. О ней еще мать рассказывала, как о женщине самоуверенной, у которой амбиции выше крыши нашего дома. Хайер еще тогда собирала вокруг себя единомышленников, пока не взобралась достаточно высоко, чтобы начать командовать и приводить свой план в действие. Если честно, то все это время думал именно на нее. Да, она угнетала ведьм, забирала искры, отправляла их в дальние уголки нашей страны. Об этом я вычитал в архиве, нашел целый журнал с записями. Ведь за этими девочками и женщинами до сих пор следили. Журнал я, кстати, беспощадно уничтожил, чтобы некоторые не ставили себя на пьедестал всевластия и не мешали жить другим. Но была еще одна ведьма, которая оставалась для нас загадкой. И не только для нас, судя по тому, как мало удалось найти на эту женщину. «Вот еще что», – проговорила София, вытягиваясь на кровати и доставая тетрадь. «Я давно ее заметил, но не трогал, потому что не имел на это никакого права». Во-первых, нашла личные записи в столе у Хайер. В них говорится, что Райен на данный момент самая слабая из всего Ковина, и ее дар уникален, но ничем не приметный. Она может расшифровывать старые рукописи. «Старые рукописи?» Нахмурился, потому что мать когда-то про них что-то говорила, но вот сейчас вспомнить никак не мог. «А надо!» «Во-вторых, женщина держит в столе выдержки из старых книг или дневников. Вырванные листы лежат в общей куче бумаг со схемами и формулами, которые я не смогла запомнить», – поджала губы София. «В этих бумагах говорится о ведьме Раане, которую отверг маг. Собственно, с этого и началось все». «Раана!» Я даже подскочил на ноги. «Ну, конечно! Она жила очень давно!» Обладала схожим даром с Райен. У нее была просто огромная библиотека старинных книг, которые она собирала по всему миру. И часть из них ей досталась от бабки. Мы замерли друг напротив друга, анализируя то, что сейчас услышали. Вывод напрашивается сам собой, вздохнула София, облокачиваясь на стену. Ковин специально держит страхи ведьм, показательно воюет с теми, кто содержит в себе искру. прибегает к страшным мерам. Это я про детей. Выслеживает, запугивает и убирает с дороги тех, кто может помешать их делу. Но! Тут девушка даже на ноги встала. Среди них есть та, которая преследует свои цели – стать всесильной. «Это либо Хайер, либо Райен», – заключил я, поднимаясь рядом с девушкой. Хайер уже заняла место Верховной. Но ей не хватает силы, чтобы удержать всю власть в своих руках. А Раен темная лошадка, о которой совсем ничего не известно. Постучав рукой по столу, я стал думать, как добраться до одной и второй ведьмы, но так, чтобы София была ни при чем. Проще всего было запереть эту маленькую выдающуюся особу и быстренько, пока она не сняла путы сбегать по двум адресам. Но одному идти может быть опасно, но необходимо. Пока ведьма занята поиском того самого, кто посмел проникнуть на их территорию, я могу так же быстро и незаметно проникнуть к ним домой». «Что ты задумал?» – послышался недовольный голос Софии, которая буравила меня своим строгим взглядом. «Ничего, постарался всем видом показать, что я сама невинность». Не помогло. Ведьма сложила руки на груди и стала смотреть прямо мне в глаза. Того, гляди, дыру во мне сделает. Или чего хуже, действительно сможет прочитать о том, что творится в моей голове. А там, помимо всего прочего, есть еще масса идей, что сделать с этой красавицей. Ты собрался без меня пойти к ведьмам. Припечатала и добавила. Иди. Что? Не поверила собственным ушам. Говорю, иди. Я сегодня не в силах бегать по городу и тем более лазать по крышам. Я лучше Вейну подожду. У меня для нее много вопросов приготовлено». «Хорошо». С сомнением проговорил, косясь на то, как девушка заползает на кровать, прячет тетрадку под подушку. «А можно мне еще чаю с травками?» И взгляд такой просительный, что я был готов в этот момент ей все что угодно предоставить. «Можно». Когда чай был заварен и выпит, а София мирно дремала на своем месте, попросил присмотреть за ней вернувшуюся Айрану. «А я сразу поняла, что она скоро заболеет», – сетовала сестра. «Последнее время была уставшей. Значит, пусть отдыхает», – пожал плечами и, подхватив плащ, ушел. «У меня было крайне мало времени, и если повезет, то попаду хотя бы к одной ведьме». Возможно, загадок станет меньше, и я приближусь к убийце еще на несколько шагов. Увы, но от меня в гильдии магов ждут подробный отчет о том, что происходит. Отведено на выяснение причин до неприличия мало времени. После этого в город войдут маги, которые, как я, милые и приветливо со всеми разговаривать не будут. А этого допустить никак нельзя. Иначе беды не избежать. Накинув на плечи плащ, быстро скрылся за домом. чтобы преодолеть небольшое расстояние до первого места. Сегодня на улице с самого утра было холодно. Небо заволокли тучи, которые целый день висели над крышами домов. Но именно тогда, когда я решил отправиться на дело, стал идти мелкий дождик, который обещал перерасти в настоящий ливень. Стоя рядом с домом, в котором проживала Хайер, еще раз анализировал и продумывал каждый свой шаг. Правильно ли я сделал... «Нужно ли именно сейчас лезть дальше? Если нет, то когда? По всему выходило, что сейчас самый удачный вариант. Другого такого шанса не будет». Подойдя ближе к дому, с радостью отметил, что моя задумка была верной. ведьма дома не было. Она, как и многие другие, сейчас находилась в здании школы, так что есть возможность прийти в гости без приглашения. Увы, но сразу проникнуть в помещение у меня не вышло. Ведьма наставила столько хитроумных ловушек, что нет-нет, да и приходил к мысли. Ей есть что скрывать и прятать. Когда пятая защита пала, даже зажмурился, ожидая подвоха. Но путь оказался открытым. Сил на то, чтобы очистить дорогу, было потрачено уйма. Но сдаваться или отступать было бессмысленно. В доме оказалось темно и очень тихо. Меня эта тишина очень угнетала, но пришлось идти дальше, заглядывая во все комнаты и подсвечивая себе магическим светом. Предварительно, конечно, накрыл себя защитой от ненужных воздействий. Не удивлюсь, если и дома ведьма оставила сюрпризы, но с каждым шагом мои сомнения развеивались. Тут было пусто. На книжных полках и в ящиках стола ничего интересного найти не удалось. Прошелся по всем стенам в надежде найти что-то важное. но ни тайника, ни ниши обнаружить не удалось. Остановившись посредине комнаты, что служила ведьме кабинетом, я невольно осмотрелся и замер. За дверью имелась доска, я ее не сразу заметил. Зато сейчас мог с особой тщательностью изучить то, что было нарисовано и расписано. Судя по схемам, подобное я видел еще в кабинете. Именно эти бумаги перебирала София, но не поняла ни единой записи. А я понял. Эти формулы и схемы использовались давно для призыва. Именно благодаря этим рисункам и заклинаниям была призвана девушка. А для чего? Как будущий подопытный материал? Или вызывали конкретного человека с особыми данными? Тогда дела наши плохи, потому что София может быть следующей в списке жертв. А этого допустить я не мог. Тщательно изучив записи, часть из которых я перерисовал, Обратил внимание, что и из дома ведьма ведет контроль за всеми девушками. Однако, если Верховная могла просто почувствовать нужного ей человека и определить его местонахождение, то Хайер это не под силу, поэтому по всему городу ее ручные ведьмы и бегают, вынюхивают, узнают, все рассказывают. Дом ее покинул в смутных мыслях. Хайер точно не убийца и не жаждущая завладеть силой ведьм, которые могут быть умнее ее. Она действует другими методами и способами. Остается только Райен, и ее дом находится на другом конце города. Сила осталась ровно в половину. Надеюсь, не нужно будет ничего взламывать, иначе измотаю себя и придется целые сутки восстанавливаться. Выйдя на улицу, поплелся одной короткой дорогой, которая должна была привести к нужному месту. Мелкий дождик усилился, Так, что пришлось сильнее натянуть капюшон и ускориться. Было внутреннее волнение за Софию после того, как у меня появился новый довольно важный вопрос. Для чего она здесь? Случайность или совпадение? Я уже не верю в то, что в нашей жизни все происходит просто так. Кулаки сжались сами собой. А я нащупал тонкую ниточку. Точно такая же была сейчас на девушке. Мне сразу же пришел образ. Вот она, задумчивая. Сидит на кровати с учебником на коленях, снова читает, но поглядывает в окно. Вижу, как борется с собой. Вижу, что хочет пойти за мной следом. Не нужно. Проговариваю тихо и вижу, как она вздрагивает и осматривается. Отдергиваю руку от нити и сворачиваю в небольшой проход. Еще пара домов, и я приду в нужное место. Настроение становится отвратительным, когда вижу свет в нужном мне доме. Неужели Райен решила отличиться и ушла раньше остальных? А как же команда и общее дело? Или ее за ненадобностью убрали в сторону? Понимая, что зря потратил свое время, уже собирался уйти. Как увидел нечто странное. Дверь в небольшой домик, который больше походил на разваливавшуюся хижину, отворилась. Из нее выскочила старуха. которая, озираясь по сторонам, шаркающей походкой направилась вниз по улице. Пройдя мимо прохода, в котором я прятался, она очень резко остановилась, принюхалась, но лишь чихнула, когда капли воды стали стекать по морщинистому лицу. Клубня под нос женщина побрела дальше, а у меня аж в сердце кольнуло. Старуха была чрезвычайно сильна, я это почувствовал, но жизни в таком теле осталось очень мало. как и памяти. Ведь выйдя на улицу, она погасила свет и совсем позабыла закрыть дверь. Это мой шанс.